Глава тридцать первая. Марик, я тебя чем-то обидел? Фф, глазки не открываю. Снова возвращаюсь в сладкие объятия дивного сна. Марик, ты заболел? Драконы вроде не болеют. Уйди, колдун, заколебал. Вьешься и вьешься, спать мешаешь. А спать хочется ужас как. Я же режимный дракон, а режим мне нарушили. Ну ладно, я сама себе нарушила. Всю ночь бегла между кустами, деревьями и водой, устала. Зато набегалась и натрогалась. Голос разработала, даже спела много песен. Тихонько. Красивый мне все-таки голос без всякого драконьего акцента. И ответила для себя на несколько вопросов. Шкура не валяется нигде. Защищать себя фигово получится после оборота. Я хрупкий женщин вселенский красота, а не две тонны когтей и огня. Спать я хочу по ночам, как любой нормальный дракон и человек. Едва дотянула до обращения. И обращаясь в дракона, я прям как вампир, то есть с первыми лучами солнца. Что несколько несправедливо. Тогда бы с последними лучами человеком становилось, чего нет. Зачем ждать полуночи или чего там я жду? И нет, вода для оборота не обязательно. А вот от чужих глаз лучше удалиться подальше. Корежит меня знатно. А потом, как всю разбухать начинает, бр, короче. И по ощущениям так себе. Будь я в сказке, меня бы каким магическим вихрем прикрыло, а у меня все мясом наружу. Марик, хочешь вкусненькой магии? Дать себе мм? Вот же приставучий. «Спять! хочу, зеваю широко. А чем ты тогда ночью занимался? Живо включается в диалог колдун. Почему опять от меня ушел? м? Я ведь даже защиты никакой не выставил. Думал, ты возле костра на охране. От удивления даже просыпаюсь. Глаза распахиваю. Я? За-си-ся? Ну да, ты ж вроде защищал нас. Спасибо, что хоть смущаешься, колдун. А то как-то не очень все звучит. Хотя с его точки зрения, наверное, очень. Я же большой и сильный бро. Зверей диких отгоняю, людей огнем поливаю, от других драконов убегаю. Так чего ушел опять? Блин, Армази, ты почему такой разговорчивый? Выздоровел что ли? Хотя и правда намного лучше выглядишь. Что сон животворящий делает? Вот и дай мне поспать. Дракон. Р -р -р. Что происходит? Гуря. Чего? Гуря. Я не понимаю. Пуро Гулял ночью? Но. Ох, я понял! Тебе без золота совсем не спится. Понял он, мысленно закатываю глаза и рявку лишь бы отстал. Дя. А на солнышке лучше? Дя. Тогда я оставлю тебя пока. Обстановку разведаю, мазь для крыла приготовлю. Я уже снова сплю. А когда просыпаюсь, наконец, солнце уже чуть ли не горизонту клонится. Зато чувствую себя полной сил. В принципе, можно так и попробовать график перестроить. Отсыпаться с рассвета до обеда, например, и еще немного ночью. А остальное время то человеком, то драконом. Правда, есть один фактор. Фактор смотрит на меня с подозрением. Выспался? Угу, зудоровый, спрашиваю в ответ. Угу, почти. У него вкусненькая рыбка на вертеле, и выглядит хорошо, как в спас ходил, чистый, весь, симпатичный, к подвигам готовый. Что-то я боюсь уже ночи. Глупо понимаю, бояться признаться во всем. Но переживаю. Я просто на себя ситуацию примеряю. Вот если бы я жила с драконом, думала, что он девочка или бесполый, вела себя соответственно, а он потом фигась и мальчик, да еще с мужскими вполне мыслями и гормонами, да еще и симпатичный, я бы разозлилась и обиделась слегка, что жизнь мне спасали, а сокровенно мне поделились. Только и скрывать не вариант. Я не могу отсиживаться по ночам в кустах голышом. Кстати, насчет голышом. Надо подготовиться. Марик, куда ты опять попёрся и потащил мой плащ? Ну, блин, я думала, ты устал, колдун, и спишь. Ночь же на дворе. Оборачиваясь и смотрю на него сердито. Мы ж вроде поговорили. И рыбкой ты поделился. И костре еще ночной я тебе помогла сделать. И дракона полечили. И договорялись завтра лететь дальше. Только чур меня не рано будить. Ты мне сказку рассказал про ваше и бытие. И мы просуждали, что ждет нас на этой стороне. Устал же ты, колдун. Глазки закрыл, возле костра улегся. Я вон даже не стала вокруг тебя оборачиваться, все равно вставать скоро. Дождалась, когда дыхание станет размеренным. А у тебя снова чуткий сон. И правда выздоровел. Бу. Гу ря. Сообщаю ему мрачно. А плащ мой зачем? Р -р -р. Может сразу ему сказать? Да фиг поверит. Швыряю ему плащ и топаю дальше налегке. Марик нагоняет меня колдуний голос. Но зачем гулять? Хочешь, спою. Инструмента нет, конечно, но можно и так. Или хочешь, я с тобой? Нет. Нет, отвечаю на оба вопроса. Один. Ну и ладно. Бухтит и сердито укладывается снова а потом вдруг вскакивает и плащ мне несёт. Непостоянный какой. Я не понимаю, честно, что происходит. Но вдруг тебе плащ золотом пахнет или ещё чего. Забирай, конечно, если нужен. Беру. Я не гордая. Он назад к костру уходит и спать опять укладывается. И я ухожу. Переживаю вся. Думаю, что говорить. Как? Сразу будить или перед рассветом, чтобы наглядно увидел, как это оно у меня происходит. А есть ли у них вообще оборотни, вдруг подумает, что с ума сошел. Но сказки вроде про превращение есть, не подумает. Прячусь на полянке в лесу. Недалеко от нашего пристанища, но деревьями, чтоб прикрыться, вслушиваюсь. Обычные ночные шорохи. Ничего другого, и колдун нигде не шарится. Пристраиваюсь так и эдак, а потом плащик сверху на себя вешаю. Идея у меня такая: прям лайфхак для оборотней, если получится. Примостить сверху одежду. На будущее можно и простынку одеялка там, чтоб, когда обернулся, то сразу хоп и прикрыт. Все. Лежим с плащом. Ждем. Я не знаю, как я заснула. Но я заснула потому что вот я вся такая в ожидании знакомых уже ощущения от оборота, а вот уже лежу ничком на земле, придавленная взбешенным мужиком, который орёт мне в лицо. «Кто ты, тварь, и куда ты дела моего дракона?»